Глава семнадцатая. «The Sun». В июле 2016 года, когда BTS были еще в Японии, появились фотографии ко второму японскому альбому. Он вышел в сентябре под названием «Youth». И в него вошли девять японских версий песен. Сингл «For You» и три новые рэп-выступления. «Introduction Youth». Сладкоголосая поп-песня «Good Day» и ставшая популярной среди армии по всему миру – «Wishing on a star» — это размеренная и романтичная композиция, в которой группа вновь возвращается к важной мысли о том, что нужно следовать за своей мечтой. Альбом «Юф» моментально взлетел на первые строчке недельных и месячных японских чартов, чего раньше с BTS не случалось. Примерно в это же время произошло кое-что еще. В течение девяти дней в сентябре Big Hit опубликовали на YouTube серию коротких фильмов — 2-3 минуты каждый — Каждый был посвящен отдельному участнику группы и имел свое название. Фильм про Чунгука назывался «Бегин», «Чимина» — «Лай», «Ви» — «Стигма», «Шугу» first love «РМ» — «Рефлекшн», «Джей хоп — «Мама» и про Джина — «Эуэйк». Каждый из них открывает краткий текст на английском, который зачитывает RM и представляет новый трек, который играет на заднем плане. Фильмы, сделанные в одной стилистике, повторяют ключевые образы, появлявшиеся в предыдущих клипах BTS. Огонь, лепестки, ванна, снимки на полароид. Выглядит так, словно это часть единого замысла. Мрачные и насыщенные символизмом эти ролики передают тяжелые ощущение изолированности, неуверенности в себе, злости и отчаяния. У каждого из участников важная роль, и все они превосходно справились, наполнив игру глубиной и чувством. Общее ощущение роликов уловить несложно, но смысл каждой истории можно интерпретировать по-разному. Так что неудивительно, что огромное количество трактовок заполнило сотни страниц в блогах и на форумах для поклонников. В интервью Р.М. объяснил, что ключом к пониманию фильмов и большей части нового альбома является роман немецкого писателя Германа Гессе «Демиан», впервые опубликованный в 1919 году. Это Бан Ши предложил им историю о мальчике на пороге взросления, который должен сделать выбор между светом и тьмой, безопасностью и риском, добром и злом и найти свой собственный путь. В романе герой ставит под сомнение общепринятые ценности и бунтует против репрессивной и разочаровывающей системы. BTS очень вдохновились этой историей. В конце сентября Big Hit объявили дату нового альбома «Wings» и выпустили камбэк-трейлер. Помните, как в конце клипа «Save Me» появляется надпись «Boy Meets»? Очевидно, трейлер дает ответ – Какое слово должно быть последним, поскольку ролик называется «Boy Meets Evil». Он начинается с цитаты из Гессы про рукопожатие с дьяволом, а затем мы видим Джей Хобб, танцующего под им же зачитанный яростный рэп. Джей Хобб в последнем из рэперов записал отдельный трек для трейлера или альбома, однако его голос бьет прямо в цель. Без тени манерности, эмоциональный и напряженный. Он говорит о соблазне, о том, что нельзя отдавать все на откуп любви, но это слишком заветное желание, чтобы ему противостоять. Еще более сильное впечатление оставляет танец. Джей Хобб в длинной белой рубашке и черных джинсах с прорезями исполняет сложный, поставленный Диланом Майоралом танцевальный номер, который потрясает своей экспрессивностью и уровнем исполнения. Вскоре появились и фотографии. Следуя новой концепции, группа отошла от подростковых образов, облик участников стал более взрослым, утонченным и элегантным. Они одеты в белые рубашки и расшитые или украшенные принтом пиджаки с обилием атласа и бархата. В образах смешиваются современные и винтажные элементы, чокеры, гофрированные вороты, перья, подвернутые джинсы, цветочные аппликации. Что касается причесок, то хотя волосы участников все еще были покрашены в разные цвета, оттенки стали более спокойными и приглушенными. Камбэк стал клипом на новую песню «Blood, Sweat and Tears», который вышел 10 октября. Это не просто музыкальный клип, а скорее наполненный символизмом мини-фильм, в котором танцы сочетаются с драматической актерской игрой и в котором развиваются темы из мини-фильмов «Wings». Словно в продолжении фотосессии мы попадаем в роскошный мир искусства, место действия, заполненное классическими скульптурами и картинами музей. Ребята, одетые в наряды от Сен-Лоран и Дольче и Габбана, выглядят ошеломительно и очень изысканно. Сюжетная часть клипа неявным образом повествует о соблазне, грехопадении и потере невинности. серия эпизодов, в которых фигурируют участники группы, венчаются сценой где Джин целует статую. Все предметы искусства также работают на сюжет. Картина Герберта Джеймса Дрейпера с изображением Икара, скульптура Микеланджело с Девой Марией, держащей на руках тело мертвого Иисуса Христа, и падение мятежных ангелов кисти Питера Брейгеля-старшего. И все же это кей-поп. Они не могут погрузиться в мир искусства и философии глубже, чем подвергают сомнению необходимость образования и карьерные перспективы в No More Dream. Не удовлетворившись текстами типа «Мальчик встретил девочку», BTS исследует взросление и выбор, который оно влечет за собой. Безусловно, зрителям есть над чем задуматься. Однако актерской игрой и хореографией им удалось отвлечь многих ARMY от серьезных размышлений. Этот клип – удачная попытка открыть зрителям обольстительную и сексуальную сторону участников группы, и, судя по комментариям на YouTube, они превзошли самих себя. Настроение создают густо подведенные глаза, рубашки с вырезами, чокеры и акцент на мягких губах. Танец в целом сохраняет привычную отточенность и резкость движений, но появились более игривые элементы – чувственные взгляды в камеру и ласкающие движения руками. Моменты, когда Чонгук облизывает палец или когда Чимин порывисто срывает пиджак с плеча, без сомнения заставили миллионы зрителей по всему свету напрочь забыть об интеллектуальной составляющей ролика. Видеоклип набрал больше 6 миллионов просмотров за первые сутки, а BTS тем временем выпустили второй полноразмерный альбом «Уинкс». С одной стороны, он посвящен тому, как птенцы вырастают и покидают гнездо, а с другой позволяет каждому участнику расправить крылья. В этом альбоме у каждого члена BTS есть сольная композиция, которую все, кроме Чонгука, написали сами. Это невероятное достижение не только для каждого участника, но и для Big Hit, поскольку группам «Большой тройки» редко предоставляются такие свобода и уровень доверия. В пятнадцати композициях «Wings» смешались разные виды электронной музыки, включая остромодные «Tropical House», «Mumba Tone» и даже «Neo Soul». Альбом открывает трек «J-Hop» «Boy Meets Evil», который стал трейлером к альбому, а следом идет «Blood, Sweat and Tears». И в центре внимания тут же оказывается высокий голос Чимина, которым он пропевает первые строчки со страстным придыханием. На роскошную электронную музыкальную дорожку наложены тщательно выверенные, цепляющие внимание вокальные партии. Текст песни посвящен любви, но в нем есть что-то более глубокое и темное, что связывает его с темой всего альбома. R.M. объяснил это так. «Чем сложнее сопротивляться соблазну, тем больше ты думаешь об этом и колеблешься. Эта неуверенность — часть процесса взросления. Песня «Блад», «Суэт» — «And Tears» показывает нам, как человек размышляет, делает выбор и в итоге взрослеет. Следующие семь треков альбома — сольные композиции участников. Песни называются так же, как назывались мини-фильмы про каждого из них. Сперва идет Чонгук, его «Бегин» — медленная R&B-композиция, в которой он в манере Джастина Бибера рассказывает о том, как приехал в Сеул, когда ему было всего 15, и о том, как сильно он сблизился с участниками за это время. Затем очередь Чимина с треком «Лай», где он показывает мастерское владение голосом, переходя от страстности к эмоциональности и обратно под тревожный аккомпанемент струнного оркестра, скрежещущий и визжащие звуки и мрачный бэк-вокал. На контрасте следует «Стигма» от «Ви», где тот под прямой бит то затихает до шепота, то почти срываясь на крик рассказывает историю о боли и чувстве вины. «First Love» — классический трек от Шуги. Это самобытный и честный рэп, где он со все нарастающим напряжением в голосе рассказывает про пианино из своего детства. Позже он признался, что плакал во время записи этой композиции. Следующий трек тоже рэп. На этот раз «Reflection» от RM — «Спокойное размышление о противоречивости жизни». Песня начинается с записанного им на телефон звука уходящего поезда метро — а создал ее R.M. в том самом парке Т. Туксон, про который рассказывается в тексте. Джей хоп на встрече с группой поделился планом написать светлую и жизнерадостную песню, посвященную своей маме. Он сочинил бойкий трек, в который на легкую ритмичную музыку положен лиричный текст о сыновьей любви. Слова вроде бы простые, но песня поражает обилием деталей, включая названия ресторанов, в которых его маме приходилось работать, и, конечно, трогательный момент, где она говорит «привет». По словам Джина, сначала Шуга утверждал, будто балладного типа песня не подойдет альбому по стилю, но на деле «Авэйк» стала любимой у всех участников группы. Классическая плавная композиция под оркестр с пианино демонстрирует широкий вокальный диапазон Джина И мастерское владение голосом. Он поет о тяжелых и болезненных сомнениях в себе и о согревающей душу решимости двигаться вперед. Дальше вновь идут групповые композиции, и первая из них «Лост» — жизнеутверждающая песня, в которой вокалисты соревнуются друг с другом в мастерстве, рассказывая историю о надежде. Этот зрелый трек написан при участии R.M. и посвящен сложности выбора жизненного пути и вере в то, что в итоге правильный путь будет найден. Следом идет традиционная рэп-композиция Cypher Part 4, в которой уже привычные обращения ко всем недругам и завистникам звучат уверенно и независимо. Особенно повтор фразы «Я люблю себя» – бестандартные для хип-хопа занощивости и стремления обороняться, которые были слышны в предыдущих подобных треках группы. Следующая песня «Am I Wrong» – первым сюрпризом стало то, что она начинается с фрагмента песни 1994 года многократного лауреата грэми блюзового певца Кеба Мо. Второй сюрприз — то, что BTS, сохранив дух блюза, переделали ее в энергичный танцевальный поп-трек с запоминающимся припевом. Вот оно, расширение музыкальных границ. Далее следует третья композиция, с которой они выступали на продвижении пластинки. 21st Century Girls — мощный ритм, задор и относительно простая хореография, а также текст типа Строчку «Артист», строчку «Зал» моментально сделали ее хитом живых выступлений. Что еще важнее, уровень текста в BTS изменился. Усколобая мужская точка зрения в «War of Hormone» перешла в воспевание женщин за то, кто они есть. Это вдохновляющий гимн женской силе, который вновь напоминает о том, что надо любить себя. И еще она очень заводная. Не сбавляя темпа, следом идет «Two, three, still wishing for more good days», написанное специально для армии. Первое официальное посвящение поклонникам представляет собой неотразимую смесь рэпа и вокала, смысл которой «Мы преодолеем все трудности вместе». А рефрен в песне написан специально, чтобы его удобно было петь хором. Завершает альбом «Интерлют», «Уингс», Легкий танцевальный трек, в котором сжато излагается метафора обретения крыльев, как взросление, преодоление трудностей и препятствий на пути к своей мечте. Солирует в нем Чонгук. Альбом вышел в версиях W, I, N и -E G. У всех была одинаковая черная обложка с изображением струйки дыма и логотипом Wings с четырьмя по-разному закрашенными кругами. В версиях отличались фотобуклеты и буклеты с текстами песен. Продолжая стилистику клипа Blood Sweat and Tears и минифильмов участников, разделили на пары, а Джин остался один. В версию W вошли роскошные цветные снимки Джина и фото всей группы вместе. В I тоже были групповые снимки, но основное внимание уделено Джей-хопу и Ви. В N акцент сделан на Чемина и Шугу. а G представляла ар и «Чонгука». И к каждой копии прилагалась случайная фотография на «Полароид». Первое выступление с новой программой прошло 13 октября, в день рождения чемина на «М-Каундаун». Тут они спели «21st Century Girls» в обычной одежде, а затем «Am I Wrong» в разноцветных пиджаках, в которых до этого снимались в клипе «Blood, Sweat and Tears». Реакция поклонников на новые песни и выступления была очень бурной. Так что неудивительно, что в следующие несколько недель BTS собрали урожай побед на шоу Champion, M Countdown, Music Bank две недели подряд, Inkigayo и The Show. Wings стала самой амбициозной работой. BTS на тот момент альбом охватывал множество музыкальных жанров, тем, композиторов и исполнителей. Участники волновались, как альбом примет публика. Джин впоследствии рассказывал, что у него даже начались проблемы со сном, но как только альбом вышел, сразу стало ясно, что он будет невероятно популярен. «Вскоре песни с него...» оккупировали первые строчки корейских чартов. Сам альбом стал самым продаваемым по версии чарта «Геон», а песня «Blood, Sweat and Tears» за четыре дня собрала заветный набор наград на всех восьми корейских музыкальных телешоу. Поразительный результат. И не только в Корее. О BTS заговорили по всему свету. Сингл занял первое место в iTunes в 23 странах, включая Канаду, Бразилию, Новую Зеландию, Сингапур, Норвегию и Китай. Он возглавил чарт Billboard по продажам цифровых копий. Альбом не отставал от сингла. BTS стали первой корейской группой, которая смогла попасть в британский чарт на 62-й позиции. В Финляндии, Швеции, Ирландии и Нидерландах Уинкс тоже попал в национальные чарты. В Северной Америке корейские исполнители были давно не в новинку, но никто не мог сравниться с BTS. Канада тоже поддалась мании. Альбом попал в двадцатку лучших, а сингл «Blood Sweat and Tears» установил рекорд среди корейских исполнителей, заняв 86-е место. В США они не только штурмовали хит-парады и чарты, как ни одна корейская группа прежде, BTS заняли 26-е место в Billboard 200, но и влюбили в себя музыкальных критиков. Журнал Rolling Stone назвал альбом «Wings» одним из самых впечатляющих в концептуальном и музыкальном плане альбомов 2016 года. А выдающийся музыкальный журнал «Фьюз» включил его в список 80 лучших альбомов года, отметив завораживающую концепцию и при этом доступность любому слушателю, что позволяет песням легко конкурировать в хит-парадах на радио. Впечатляет! В очередной раз BTS готовились представить новую концертную программу для своих поклонников. Первая возможность появилась в ноябре на встрече с поклонниками на огромном бейсбольном стадионе «Гочи Ок» «Скайдом» в Сеуле. Армии раскупили 38 тысяч билетов за два вечера. На два вечера за считанные минуты и не остались разочарованными. Группа отвечала на вопросы, выступила со старыми хитами, включая детсадовскую версию от «Джей хоп «Ви» и «Джина». Чимин при помощи шуги дебютировал в роли рэпера. Участники представили танцы для новых песен, и каждый сказал слова благодарности поклонникам. Никто из тех, кому посчастливилось тогда быть в зале, не забудет посвящение Ви его недавно умершей бабушке. И слезы Чонгука. Или мурашки по телу, когда армии хором пели новый гимн. «Ту, сри!» Еще летом участники посетили храм по мунса на южнокорейском острове Сонмодо, где, как и многие другие туристы, написали на черепичные плитки молитву. Они загадали, чтобы альбом «Wings» получился просто дебаг, то есть добился огромного успеха. Кажется, теперь их желание начало сбываться. С началом сезона церемонии стало казаться, что мечта о главном призе «Де Сани» уже совсем близка к исполнению. Хорошие новости их ждали или плохие, ответ пришел очень скоро. 19 ноября BTS вновь попали в Гочи Окс Кайдом, на этот раз на церемонию Mellon Music Awards. Когда EXO получили награду «Артист года», многие, включая BTS, ожидали, что главный приз за альбом тоже уйдет к ним. Поэтому, когда «The Most Beautiful Moment in Life» «Young Forever» объявили победителем, Их потрясению не было предела. Р.М. встал с места, но остальные не сразу последовали за ним, ошарашенно глядя друг на друга с открытыми ртами. По пути на сцену Ви, продолжая не верить в произошедшее, спрашивал у зала. «Это мы! Мы!» Р.М. пришлось на ходу сочинять речь, в которой он поблагодарил армии, Биг Хит и семьи участников группы. Джин не смог сдержать слез, как и Джей Хобб. Прежде чем покинуть сцену, участники в порыве восторга, и чувства близости обнялись. Они невероятно упорно трудились три последних года, и достичь, наконец, такого признания было для них крайне важно. Через пару недель, 2 декабря, они не просто участвовали в церемонии МАМА в Гонконге, но и совершенно потрясли зал своим выступлением. Чонгук, подвешенный на тросах в воздухе, сольный танец Джей хоп под Boy Meets Evil, а затем их синхронный танец с Чимином, у которого были завязаны глаза, ошеломительный групповой танец под Blood, Sweat and Tears. Все это не оставило у поклонников никаких сомнений, кто был настоящим артистом года. И на этот раз M.A.M.A. подтвердила этот факт. BTS получили второй свой The за всего каких-то пару недель. Эмоции переполняли участников не меньше, чем на ММА. Р.М. никак не мог начать говорить, а Чонгук и Шуга разрыдались прямо на сцене. В своей речи Р.М. сказал, что с момента дебюта они прошли большой путь, и хотя многие сомневались в них, армии верили и помогли исполнить свою мечту. В конце он пожелал, чтобы в 2017 году они взлетели еще выше на своих прекрасных крыльях. Пантхан Бомб. Реакция BTC на клип «Blood, Sweat and Tears». Поищите этот ролик на YouTube, если вас утомил поиск скрытого смысла и интеллектуальные экзерсисы, которых требует альбом «Wings» и «Blood, Sweat and Tears». В видео участники впервые смотрят клип на эту песню. Едва ли там найдется что-то, что поможет проникнуть в тайны смысла, зато там много забавных моментов, когда они радостно улюлюкают, свистят и восклицают, глядя на движение друг друга, актерскую игру и умение обольщать зрителя. Пант Хан Бомб Репетиция танца «21st Century Girls» Хэллоуин-версия Вероятно, это самое богатое на ошибки и огрехи танцевальное видео BTS. Но не стоит делать выводы преждевременно. Это же Хэллоуин, а ребята обожают наряжаться в костюмы. Танцевать не так уж просто, когда ты в костюме огромного кролика, как Чонгук, овоща Чимин или всадника на лошади Джин. Также в ролике участвует Шуга в ханбоке, в традиционном корейском наряде. Джей Хоб в роли скелета Ви в качестве манга персонажа Сяорана и Р.М., который одет, конечно же, в костюм льва Райна. Райан — страсть Р.М. У него даже пижама есть с этим персонажем.